Глава восемнадцатая После ухода леди Миридит у меня остались двоякие чувства. С одной стороны, я многое узнала благодаря этому непростому разговору, с другой — какая-то непонятная тревога шевелилась в сердце, как предчувствие неминуемой грозы. «Вроде бы еще светит солнце, небо синее, даже ветра нет». Одавящая атмосфера предупреждает, что скоро грянет гром. Воздух становится вязкий, тягучий и липкий. Вся природа замирает перед бурей, ждёт, когда же небо разверзнётся и отпустит тугие струи воды на землю. Вот так и я ждала чего-то, что не смогу контролировать, что-то неизбежное, возможно, опасное. Это ожидание сводило с ума. Я полностью погрузилась в свои мысли, Даже забыла на время, что вообще-то у меня завтра свадьба. Вот чёрт! Если раньше для меня всё было чем-то несерьёзным, ненастоящим и, скорее, забавным, то теперь я понимала, что шутки кончились. Этот брак жизненно необходим для милорда. Всё по-настоящему. Ещё меня терзали смутные сомнения по поводу магии у женщин. Если мое общение с Бусиком не имеет магическую составляющую, то как это объяснить? А то, что меня слушает Клякса, это ли не магия? И еще, что это было, когда я дотронулась до руки бастарда-императора? Что за видение? — Кстати, Бусик, — я погладила волчонка по голове, — расскажи мне, кого ты догонял, кого укусил? Малыш встрепенулся. Навострил ушки, выражая готовность поделиться нужной информацией. Я поднялась с кресла, на котором всё это время сидела, опустилась на колени рядом с пёсиком и прикоснулась лбом к его голове. Вспышка гнева оглушила меня в первое же мгновение, даже дыхание перехватило от неожиданности. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что это не мои эмоции, а бусика, Это он был зол, испытывал животную ярость, когда мчался по коридорам замка и ненавидел того, кого преследовал. Волчонок не видел лица своей цели, зато очень ярко чувствовал запах, пронизывающий, приторно-сладкий, с легкой горчинкой, а вдобавок к общему аромату примешивался запах гнили и чего-то еще, что я не могла охарактеризовать, но именно эта нота больше всего будоражила кровь моего защитника. Восприятие действительности Бусик разительно отличалось от привычной для меня картинки. В его зрении присутствовали другие краски. Все окружающие предметы были одновременно более чёткие и в то же время размытые, будто я смотрела фильм в формате 3D без специальных очков. Волчонок бежал за тёмной фигурой в плаще, По росту и ширине плеч можно было догадаться, что это был мужчина. Когда бусик прыгнул на него, мужчина выхватил нож. Взмах рукой — свист, рассекаемого клинком воздуха. Но зверь увернулся от удара и тут же вцепился в руку зубами, вынуждая уронить оружие. Кровь человека оказалась горькой на вкус, будто в нее добавили яд. Волчонок непроизвольно отпустил свою жертву, Брезгливо отплёвываясь, горечь заполонила собой весь рот пёсика, затмив собой желание поймать того, кто хотел покуситься на мою жизнь. Я потрясённо прервала контакт, обняла любимца и прижала его к себе. «Ты мой хороший!» — заворковала я. «Спасибо, что защищаешь меня. Спасибо, что поделился сейчас воспоминаниями. Ты большой умница!» «Жаль, только я так и не поняла, кто это был. Ты ведь узнаешь его по запаху, если он окажется рядом?» Бусик согласно рыкнул. «Тогда дашь мне об этом знать, хорошо?» Дождалась очередного согласия и улыбнулась ему. Не успела я отстраниться от волчонка, как в мою дверь снова кто-то постучал. «Войдите!» — нехотя крикнула я. Принимать гостей в такой час не хотелось вовсе, Но также я понимала, что если стучавшего в дверь пропустил Уур, то дело важное, и посетитель тоже не просто так мимо проходил. Поэтому, когда открылась дверь, я с интересом уставилась на вечернего, а скорее ночного гостя. «Дочь моя!» — торжественно произнес Роберт Стоун Лоуренш, а у меня внутри все сжалось от ужаса. Неужели настоящая леди Катарина так сильно боялась родного отца? Странно. Вроде нормальный дядька. Немного суровый, есть такое, но вполне адекватный. Я немного согнула ноги в коленях, склонила голову, подчиняясь рефлексам своего нового тела. В общении с родителями лучше подчиниться старым привычкам, чтобы не выдать своего иномирного происхождения. Добрый вечер, папенька. Произнесла я, всё ещё находясь в полупоклоне и не глядя на мужчину. Он приблизился, остановился рядом, возвышаясь надо мной как минимум на целую голову. От родителя веяло какой-то тяжёлой энергетикой. Он как будто давил на психику. Было ощущение, что на плечи навалилась тяжеленная бетонная плита, а воздух казался вязким, как кисель. Дышать стало невыносимо тяжело. Сердце замирало в груди, а от волнения дрожали руки. Да что же это такое? Лорд Стоун Лоуренш медленно, как в замедленной съемке, протянул руку и вцепился жесткими пальцами за мой подбородок, вынуждая смотреть на него. Меня от его прикосновения будто током ударило. С трудом удержала себя на месте, чтобы не дернуться и не отпрыгнуть подальше, Мир перед глазами на миг замер, сменившись на иную картинку. Мы точно так же стоим друг напротив друга, только комната совсем другая, меньше размером, зато более светлая. Только моя левая щека пылает от боли, и из глаз катятся слёзы, но я даже вытереть их не смею, боюсь, что разъяренный мужчина разозлится еще сильнее, Тогда одной пощечиной не обойтись. «Дрянь!» — говорит отец. «Как ты смеешь перечить мне? Как можешь отказаться от предложения императора? Отец, молчи! Ты хочешь опозорить нашу семью, весь наш род? Но я не люблю его! Тебе никто и не говорит любить герцога Терренса!» Презрительно кривит губы мужчина. «Ты станешь его женой!» «Завтра отправляешься в его замок!» Горло подкатывает тошнота, замешанная на отвращении, бессилии и страхе, который вгрызается в душу. «Ты выполнишь свою миссию!» Продолжает чеканить слова отец. «Иначе не вижу смысла в твоём существовании!» И вот теперь он стоит здесь, в комнате, уже теперь невеста лорда только даже не подозревает, что перед ним не его дочь. И в отличие от леди Катарины, я его не боюсь. Мне совершенно все равно, что прежняя хозяйка моего нового тела теряет волю от страха в присутствии своего отца. Мне уже ничего не страшно. «Ты готова?» — спросил Роберт, вглядываясь в мои глаза. К чему это, я должна быть готова к свадьбе? Да, папенька, пролепетала я, отлично изображая смирение. Не забудь, зачем ты здесь, слегка понизил голос он, помни, от тебя сейчас зависит будущее страны. Что тут за дворцовые интриги? «Понятия не имею, о чём говорит папенька, но мне решительно не нравится, что кто-то втягивает меня в грязные игры, используя словно пешку». «Я помню, папенька», — тихо ответила я, опустив ресницы, «я стану женой милорда нейтона завтра утром». Роберт согласно кивнул и произнёс, «разумеется, станешь, но сейчас не об этом. После обряда бракосочетания «Жди моих инструкций. Ничего не предпринимай сама и...» «Ради духов будь осторожна. Скоро все закончится». Он наклонился и запечатлел едва ощутимый поцелуй у меня на лбу. «От проявления телячьей нежности обалдела даже я. Не то что остаточная память леди Катарины». Судя по всему, девушка никогда в жизни не получала таких поцелуев от своего отца. Пока я в ступоре пялилась на носки своих туфель, лорд Стоун Лоренш наконец покинул мои покои, оставив нас бусиком одних. — Бусик, ты что-нибудь понял? — ошарашенно спросил я своего любимца. — Любимец ничего не понимал, как и я. Он подозрительно смотрел на закрывшуюся за лордом дверь. Зверь был напряжён и взволнован. Удлинившиеся когти царапали паркет. Из груди врывалось глухое рычание, в шерсти мелькнули острые шипы, а глаза загорелись красным огнём. «Буся», — сглотнув осторожно, начала я, «успокойся, пожалуйста, всё хорошо». «Волчонок нет». Детёныш Волкодлака был со мной не согласен. Он яростно дёргал хвостом, скалил зубы и всё ещё не сводил взгляда с двери. А я? Я боялась даже прикоснуться к нему. Настолько опасным и непредсказуемым выглядел мой Чихуахуа. Сначала я хотела даже подойти и открыть дверь и посмотреть, кого именно учуял пёсик. Потом решила, что проживу без этой информации. Ну его. Мало ли что там за чудище может быть. Мне и так хорошо. Когда пришла Элина готовить меня ко сну, я не выдержала и осторожно выклинула за дверь. В очередной раз впечатлилась клыкастой улыбкой Ура и спросила своего охранника: "Здесь кто-нибудь был после того, как ушёл мой отец?" "Нет, госпожа", покачал головой Огр. "Никого не было. Мне не велено никого пускать" кроме самого милорда и горничной. «Кем не велено?» — тут же прицепилась к словам я. Великан вздохнул так горестно, будто ему приходится общаться с неразумным ребёнком вместо того, чтобы делом заниматься, и ответил. «Так милордам и не велено». «Тогда почему ты пропустил ко мне родителей?» Вполне логичный вопрос поставил Уура в тупик. На клыкастом лице Огра появился мыслительный процесс, так и не давший результата. «А как я мог их не пустить?» — удивился охранник. «Да уж, с логикой не поспоришь». «Ты нарушил приказ», — просветила его я. ур дрогнул. «Где гарантия, что ты не нарушил его еще раз?» Забавно было наблюдать, как страшное лицо могучего воина вытягивается от ужаса, приобретая землистый оттенок. «Если милорду станет об этом известно, — невинно произнесла я, — он не позволит больше тебе меня охранять». «Леди Катарина», — просипел Огур, — «клянусь предками, здесь не было никого. Лорд Стоун Лоуренш, мой хозяин. Я не могу ему перечить. А ваша матушка... Я думал, вы будете рады ее видеть, ведь после свадьбы она уедет в свой замок, и вы долго не увидитесь». Оур замолчал, как будто сказал что-то лишнее. Правда, в его словах была. Вряд ли мы будем видеться с семьей после замужества, но что-то царапнуло меня. Почему Огур так напрягся? Что в этом такого? Или он имеет в виду что-то другое, говоря про свадьбу. Ох, не нравится мне всё это. Я задумчиво вернулась в комнату, позволила служанке меня раздеть, приняла расслабляющую ванну и с наслаждением легла в постель. День был длинный, очень странный и какой-то тревожный. Надеюсь, завтра будет лучше, чем вчера. Всю ночь меня терзали кошмары. Я часто просыпалась, чувствуя на себя чужой взгляд, но, открыв глаза, никого не находила в комнате. Бусик порыкивал иногда. Временами мне казалось, что я вижу какие-то неясные тени, но едва только я концентрировала взгляд на какой-нибудь из них, они тут же рассеивались туманом во мраке. Что интересно, волчонок иногда реагировал совершенно спокойно, а в другой момент в малыша как будто бес вселялся заставляя его глаза полыхать яростным, потусторонним светом, а когти — вспарывать подушку, на которой песик спал у моей кровати. в Такие моменты становилось особенно неприятно, будто кто-то чужой и враждебный подглядывал за мной, даже, скорее, контролировал. Уж не связан ли этот контроль с тем, что сказал отец леди Катарины? В общем, я так и не выспалась. А утром... Утром нужно было готовиться к свадьбе. Пока Элина совершала мое омовение, проводила какие-то хитрые процедуры по уходу за волосами, намазывала кожу разными кремами, делала массаж, я все не могла поверить, что все это происходит со мной на самом деле. Неужели такое может быть? У меня нет выбора. Я должна стать женой герцога Терренса Крисби. Всю жизнь считала, что выбор есть всегда. Что изменилось теперь? Я нахожусь в другом мире, где свои законы. Но разве это меняет меня, мои взгляды на жизнь и принципы? Но сейчас я понимала, что выйду замуж не потому, что меня принуждают к этому шагу, не потому, что я занимаю место леди Катарины, а потому что знаю, милорду Нейтану грозит смертельная опасность». Снова все мои инстинкты вопили об этом. После рассказа мамы о женской магии я все больше думала о способностях, которые могли бы во мне быть. Каково было бы ощутить в себе магию? А может, она все же есть во мне? Ведь тогда в библиотеке я смогла увидеть магическую печать и те странные видения, которые случались у меня, Я приручила волчонка, о котором все вокруг говорили, что это очень опасный зверь. Да он даже общается со мной с помощью передачи образов. Хотя, кто знает, возможно, это особенность именно волкодлаков. Это они так передают мысли, а не у меня суперспособности. Надо бы проверить эту теорию на ком-то. Я покосилась на служанку. Интересно, она согласится на эксперимент? «Элина?» — осторожно начала я да леди катарина девушка вскинула брови глядя на мое отражение в зеркале служанка заплетала мои волосы в сложную прическу она ловко перебирала пряди тонкими пальчиками умело управляясь с непокорными локонами я в очередной раз восхитилась копне которая досталась мне от прежней хозяйки волосы блестящие слегка вьющиеся с легкой рыжинкой которая придает свету яркость. Складывалось ощущение, что за спиной светит солнце. «Красиво». «Тебе нравится бусик?» — ошарашила я вопросом Элину. Девушка снова удивленно выгнула брови. «Да, госпожа», — ответила она, — «он милый». «И ты даже не боишься его?» — я следила в отражении за ее мимикой. «Мне было интересно, насколько искренне говорит моя горничная. На симпатичном личике служанки не промелькнула даже тень сомнения». Девушка пожала плечами. «Не понимаю, как можно бояться такого чудесного малыша?» Наконец ответила Элина. «Ну, тут многие говорят, что он похож...» Я трагически понизила голос. «На страшного волкодлака». Служанка вздрогнула и побледнела. «Тут многие говорят об этом чудовище», — после небольшой паузы проговорила она. «Что говорят?» — тут же заинтересованно спросила я. «Много чего говорят?» — покачала головой девушка. «Жуткие вещи. Говорят, этот монстр способен один уничтожить целую деревню за одну ночь. Магия почти не берет его». «Убить невероятно сложно, почти невозможно». Рассказывали, что эти твари выпивают кровь своих жертв, от чего становится только сильнее. «Но ваш чихуёныш вовсе не похож на кровожадного убийцу, так что нет, я его не боюсь». Я хихикнула от слова «чихуёныш», посмотрела на щенка, который постарался принять суровый вид. «Ну, если ты его не боишься...» Просияла я. «Могу я попросить тебя кое-что сделать?» Девушка, не задумываясь, тут же ответила. «Все, что угодно, леди Катарина». Если Элина и удивилась моей просьбе, то виду не подала. Она с радостью обняла малыша, погладила его по голове, почесала за ухом, отчего Бусик блаженно подрыгал задней лапой, чуть ли не закатив глаза от наслаждения. «Ты мой хороший», — умилилась горничная. «Ты что-нибудь чувствуешь?» Деловито поинтересовалась я. «Ага, мягкий такой». «Дотронься своим лбом его головы», — выдала я следующую просьбу. «Ну а что? Я эксцентричная особа. Вот каприз у меня такой». «Бусик, будь умницей», — я подмигнула пёсику, от души надеясь, что он поймёт мой намёк. «Может быть, мне показалось...» А может, на самом деле, малыш мне слегка кивнул, а затем подался вперёд, чтобы быстрее дотронуться головой долба девушки. Несколько секунд они стояли, застыв. У меня от волнения замерло сердце. Ну уже! Не знаю, какого результата я больше хотела добиться. Доказательство того, что вот таким ментальным способом общаться с волчонком могу только я — или же, что это у меня такой зверь волшебный, который умеет передавать свои мысли всем. Эти несколько мгновений казались вечностью. Тёплый, мохнатый и очень щекотный, наконец, вынесла свой вердикт Элина. У меня от нахлынувшей эмоции дыхание перехватило. «Он такой и есть», — подтвердила я мнение служанки, Спасибо, что согласилась выполнить мою просьбу. Больше мы не отвлекались от приготовления к свадебному обряду. Разве что мое настроение немного улучшилось. Внутри все дрожало от предвкушения чего-то волшебного.